Глава 46. Я еще глубже погрузился в чтение и ознакомился с процессом развития или тем, что я посчитал развитием. Например, я понял или подумал, что понял, почему Вулф считала, что Ричардсон открыл дорогу Генри Джеймс. Я увидел, что хотя Гюстав Лабер на полвека младше Вальтера Скотта, из них двоих француз был более зрелым, Я понял, почему некоторые думали, что нагиб Махфуз в долгу перед Стендалем, или как на Таи Салиха повлияли Джозеф Конрад и Эрнест Хемингуэй. А прочитав Лоренса Стерна, я был убежден, что Ахмед Фарис Альшидьяк тоже его читал. Я полагал, что кое-что знаю о том, что подразумевалось под духом Гёте и Гёльдерлина, или каким образом Тысяча и Одна Ночь очутились среди текстов, оказавших влияние и на Гёте, и на Сервантеса. Я был очень взволнован, узнав, что и Роберта Льюиса Стивенсона тоже вдохновляли сказки из моего детства. В Хорхе Луисе Борхесе я обнаружил и Стивенсона, и ночи. Я видел, как эти пересечения и взаимные обмены сплетаются подобно нитям, образуя цельную ткань литературы, что не существует ничего разрозненного. Я начал видеть романы и поэзию, на самом деле все поле человеческого творчества, не как размеченное границами пространства, составленное из языков, периодов, стилей, школ и цивилизаций, но скорее как великую реку со своим собственным внутренним истоком. Что независимо от поверхностных различий, от Т. С. Элиота до Бадр Шакера Аль Сайяба, от Чосера до Дерека Олкотта, В глубине присутствует единство, всегда доступное следующему писателю. У меня появилась надежда, и она крепла по мере того, как я все дальше продвигался по дороге познания, что Хасам Зова, автор рассказа, так глубоко на меня повлиявшего, когда мне было всего 14, и с тех пор стоявшего за всем, что я читал, будет участвовать в этом великом походе что хотя он полностью замолчал с тех пор, как вышел сборник его рассказов, ровно в том месяце, когда в меня стреляли, в апреле 1984, может он запоет вновь и с еще большей силой.